Вдруг Скобеев скинул руки над головой и крикнул «Стоп, братство! И куделя, и смола кончились!» Лавруха и Иремеевич забили последний пас, победно размахивая молотками, подошли к костру. «После такой работы Тихон Иванович и пообедать не грех», сказал Иремеевич. «А что, если наварить картошки? Я соленые рыбы принес». Лавруха шумно одобрил предложение Иремеевича. Согласился с ними Скобеев. Обед готовили сообща. Скобеев принес из проруби два ведра воды, разлил воду по котелкам. Еремеевич и Алешка начистили картошки, а Лавруха наколол дров. И картошка, и чай на жарком костре поспели быстро. Обедали в теплушке. Кроме картошки, соленых чебаков и черного хлеба на столе ничего не было. Но Лавруха, исполнявшая обязанности раздавальщика, приправлял эту скудную пищу веселым словцом. — Кушайте, Тихон Иванович, гусятинку-поросятинку, вот ножка, вот крылышко, а это сладкая вся в желтом жире гуская, персидскому царю такая вкуснота не снилась, — сыпал он, как пописанному, накладывая картошку на обыкновенную фанерную дощечку. «А тебе, Еремеич, я кусочек пожирнее положу, ты из себя сильно худой, тебе жир впрок пойдет. Ешь, ешь, не стесняйся, наращивай тело!» И он, почтительно изогнувшись, подносил Еремеичу дощечку с парящейся картошкой. Алешку тоже почивал от всей души, приговаривая, что он молодой, в рост еще идет, и ему особенно важно питаться мясом, салом и маслом мускулы, мол, еще крепче будут от такого питания. Скобеев, Еремеевич, да и Алешка покатывались со смеху, а Лавруха даже не улыбался. По его серьезному виду можно было подумать, что он говорит правду, не выдумывает. Обед и в самом деле показался Алешке необыкновенно вкусным. Хорош был и чай. Собственно, чая в точном смысле этого слова не было. Скобеев бросил в котелок горсть, Чаги. Чага разопрела, окрасила кипяток в темно-коричневый свет, отдавала приятным березовым запашком. После крепко-соленых чебаков Еремеевича пилась с истинным удовольствием. Лица у всех раскраснелись, на лбах заблестели капельки пота, лавруха громко крякал, аппетитно причмокивал языком, приговаривал. «Эх, холера ее возьми, и пьется же с гусятинки-поросятинки». После обеда всем скопом направились к катеру. Лед вокруг него был давно расчищен, и катер, как и барки, покоился на подставах. Но, побаиваясь, как бы подставы не подтаяли и не рухнули раньше времени, Скобеев решил протолкнуть под корпус катера увесистые лиственничные сутунки. И скатили прямо с круча, пробив пешнями отверстие, сутунки положили поперек корпуса катера. Теперь уже никакие причуды весны не могли оказаться опасными. Когда четвертый сатунок просунули под самую корму, над городом, над всем заснеженным простором Заречья раздался протяжный гудок. «Ну вот и шабашить пора», — сказал Скобеев, и посмотрел в ту сторону, откуда нес этот густой, бархатистый, приятный уху Алешки звук. Но слова Скобеева задачили парни. Он беспомощно заморгал, поглядывая то на Тихона Ивановича, то на Лавруху с «Это правая мельница бывших Фуксмана и Кухтерина», — Алёша голос подает. «Значит, четыре часа, кончай, рабочий лют, работу до завтра», — пояснил Скобеев, заметив недоумение на лице парня. «А солнце-то ещё высоко», — воскликнул Алёшка. «Он не привык у деревенских богатеев работать по часам». Его время измерялось иначе, от темна до темна. «До революции Леша и рабочие трубили по 12 часов, а случалось и больше», — сказал Скобеев. «А теперь хозяин сам рабочий класс. Он устанавливает порядки. Чтобы хорошо работать завтра, чтобы победить завтра, надо беречь силы сегодня, отдыхать сегодня. Михей твой о тебе не думал». «А зачем я ему был нужен? Он о себе опекся. В том-то и дело». Забрав инструменты, понесли их в теплушку, Алёшка тащился с и топором последним.